Глава 33. Белые вороны. Уго с открытыми ртами девчонки. Уго, вторю им я. Наш автобус ехал за автомобилем Саши за черту города, и я понятия не имела куда. Когда он сказал замок, я не думала, что он действительно имел в виду настоящий замок со шпилями. «Божечки, а я не одета, как полагается для такого места, суетливо осматривает себя одна из мам. Кажется, кто-то забыл, что мы здесь ради детей. Но да, я тоже не одета. Саш, ты куда нас привез?» — шепотом спрашиваю его, когда мы собираемся одной большой гурьбой у высокой лестницы. Да юбилей к бывшему мэру. Куда? родители ахают в шоке. А я вообще теряю дар речи. Пытаюсь понять, шутит он или нет, но, судя по выражению лица, не особо. «Пойдемте, нас уже ждут. Обхватывает мои пальцы и ведет за собой. Ничего не понимаю, но иду следом. А нам здесь подождать или как? Доносится сзади от кого-то из мамочек. «Пойдемте все. Нас любезно пропускает охрана, за поясом у которых я успеваю заметить оружие. Могу только представить, какие здесь сегодня люди. Саш, ты уверен, что нас не погонят поганой метлой? Лихорадочно кручу головой, внутренне вся сжимаясь. Разве можно вот так влезть на празднование юбилея самого мэра? Ну ладно, бывшего мэра. Но от перемены слагаемых, как говорится, Расслабься, слапся, Дети хотели выступить, вот и выступят. Повод подходящий. Об остальном не переживай. Когда мы входим в огромных размеров зал, у меня дыхание перехватывает. Играет классическая музыка, дамы в очень красивых платьях дефилируют по залу, а между ними незаметно суетятся официанты с подносами. Как кадр из фильма, честное слово. Я в таких местах и не была раньше. Со стыдом вспоминаю, что на мне простенькое черное платье и туфли без каблука. Из-под на Сашу. Он тоже не в смокинге. Что ж, уже легче. Та Доносится справа, и я узнаю в мужчине, раскрывающем руки для объятий, действительно бывшего мэра. Инстинктивно выпрямляюсь и бросаю взгляд в зеркало на стене. Глаза красные от слез, волосы растрёпаны. Позорище. Спешно поправляю прическу, пока Саша отходит, и они с юбиляром обмениваются парой фраз и крепкими объятиями. Так вот оно какое твое кабаре. Грудным смехом басит мужчина, смотря мне за спину. А я уже испугался, что ты решил меня подставить перед хорошими людьми. Разве я могу, усмехается Саша, а после переводит взгляд на меня. Знакомьтесь, это Алиса. А это ее утята, которые горят желанием вас поздравить самым лучшим способом. Здравствуйте, Алиса. Добрый вечер. С вашим днем вас. Спасибо, спасибо. Что ж, жду поздравлений. Пока нам освобождают зал, я передаю флешку с музыкой распорядителю мероприятия под удивлённые шепотки собирая вокруг себя детвору, понимаю, что в общую программу нас буквально впихнули на ходу, поэтому заставлять всех ждать мы не станем. Так, все, как мы с вами репетировали. Наставляю напряженно переглядывающихся девчонок. Не волноваться, вы справитесь. Но давайте еще в конце после того, как Лиза с Эмилией сядут на шпагат, вы все хором выкрикнете: "С юбилеем!" Договорились? Да. Здесь так красиво, оживляются они, красивее, чем на конкурсе. И нас снимают. тычут пальчиками в камеры. Здесь их и правда несколько штук. Вероятно, Василий Степанович решил сделать свой юбилей открытым для глаз общественности. «Все, как вы хотели. Сжимаю их влажное от волнения ручки. Я буду стоять напротив вас. Не переживайте. Минуточку внимания объявляет микрофон спустя несколько секунд распорядитель Для нашего уважаемого Василия Степановича есть еще один подарок-сюрприз. Микрофон перехватывает Саша, выходя на сцену. Народ вокруг замолкает, направляя на него взгляды, и я не исключение. Даже в футболке с ветровкой и простых хлопковых брюках он выглядит так, словно только что снимался для разворота журнала. Легкая полуулыбка и задорный взгляд делают его нереальным. Не замечаю, как снова по-дурацки улыбаясь, залипая на нем. Василий Степанович, вы знаете, у меня к вам всегда было особое отношение, произносит микрофон. Поэтому и подарок сегодня особый. Мои младшие друзья очень старались, чтобы вам понравилось. Представляю вам коллектив «Фанк Kids под аплодисменты нервно выдыхаю и наблюдая за тем, как мои девочки выходят в центр зала. Включается музыка, они начинают танцевать. Знаю, что они сюда не вписываются и вряд ли гости ожидали чего-то подобного, но мне, если честно, все равно. Напряженно закусив кончик ног, тем мысленно проделываю с ними движения. Спиной чувствую, как Саша становится позади меня, а его руки ложатся мне на талию. Машинально подаюсь назад ближе к нему. Это неосознанное движение. Просто мне так комфортнее. Оторвав взгляд от девчонок, пробегаюсь им по гостям. К моему удивлению, все женщины с умилением наблюдают за выступлением и даже хлопают в поддержку. Мужчины, конечно, больше со снисхождением, но и это неплохо. Мы здесь для девчонок, а у них горят глаза. Они очень стараются. Даже Катюша не делает той ошибки, что совершает всегда во время переворота. В финале они дружно выкрикивают с юбилеем, и я, кажется, аплодирую громче остальных. Малыши мои бегут гурьбой ко мне, все счастливые и довольные. Глаза горят. Вы мои умнички, обнимаю и горжусь каждой. Внутри меня вулкан из эмоций, которые больше не тяжелые, а совсем наоборот. Ребятня наперебой начинает тарахтеть о том, как волновались и как у них все получилось. Мои хорошие, счастливые такие, поверить не могу, что все получилось. Это было задорно, звучит довольно рядом с нами. Василий Степанович треплет волосы девчонкам и с улыбкой смотрит на нас. Удивили, так удивили. Спасибо вам. Пожалуйста, Счастливо и смущенно тянут котятки. «У меня для вас есть угощение за такие старания. Пройдите с Кристиной и принцессы. Взвизгнув, малышки вместе со своими родителями уходят вслед за девушкой в униформе официантки. Смотрю им вслед и не могу перестать улыбаться. Спасибо вам. Искренне благодарю юбиляра, что так приняли нас, свалившихся в голову в такой день. Гостей я люблю. Да и вашу ситуацию мне рассказал Санька. Детей обижать нельзя, я считаю. А вы отличная тренер, Алиса. Чувствую, как щеки начинают гореть. Сердце от переизбытка эмоций вот-вот вырвется наружу. Спасибо вам. Вы оставайтесь. У Саньки приглашение плюс один было, и я так понимаю, что вы и есть его плюс один». Так и есть, отвечает Саша. Спасибо, но боюсь, я одета неподобающе для вашего мероприятия. Ой, девочка, успокойся. все это формальности. Сейчас еще полчаса, все напьются и забудут, кто в чем пришел». Он тепло сжимает мое плечо, а я не могу не улыбнуться в ответ. Василий Степанович, а это, так сказать, официальный подарок. Саша достает из кармана ветровки конверт с красивыми выгравированными на нем буквами и протягивает имениннику. «Еще один подарок. Делона удивляется, мужчина, а потом со смехом забирает. Ты меня разбалуешь. Спасибо, Санёк. Я потом посмотрю. А вы отдыхаете, молодежь!» Оставив нас наедине, отходит к гостям, Поворачиваюсь, чтобы встретиться взглядами с карими глазами. Саша, склонив голову, изучает мое лицо, а у меня внутри столько всего по отношению к нему, что я даже не могу совладать с собой. Весь этот вечер какой-то нереальный. Я все еще не могу поверить в происходящее, как будто кто-то вырвал меня из привычного мира и окунул чужой. Но такой замечательный, что я не хочу отсюда возвращаться обратно. Поверить не могу, что ты это сделал. Подхожу ближе и повинуясь порыву кладу ладонь Саши на грудь. Это очень благородно. Разбавили их скучную тусу. С улыбкой он поднимает мою кисть и прижимается к ней губами. Замираю на этом ощущении. Сердце дуреет и расталкивает ребра, увеличиваясь в размерах. Спасибо тебе. Я не знаю, кто еще мог бы сделать подобное для меня и девочек, Саш. Если я могу как-то отблагодарить, можешь, оставайся. А мы не будем выглядеть с тобой белыми воронами. Придирчиво обвожу всех претенциозных гостей взглядом. По-моему, мы не очень вписываемся сюда. Плевать. Кому какое дело, как мы одеты? Ты со мной здесь, а остальное не должно тебя волновать. Прислушиваясь к себе, и понимая, что правда не волнует. Я очень хочу быть здесь с ним, и кажется, не только здесь.